Глава 16. От парка Александра Роуд до Хай-Барнет. На следующий день папа с раннего утра отправился на работу. Эдди осталась дома, сказав папе, что у нее другие планы и что она намерена провести день с некими новыми друзьями. Это его, похоже, порадовало. Она начала организовывать поисковую вылазку. Каждый из флитов нес с собой заплечный мешок, где лежали полезные инструменты — булавки, фонарики и кусачки. Однако из-за напёрстка с сахарной посыпкой возник спор. «Я понесу его», — заявила Импи. «Нет, я», — возразил Нит. «Зачем нам вообще нужна эта посыпка?» — спросила Эдди. «Чтобы оставить след для Джота. Он любит сахар. Все флиты любят сахар». Импи выхватила баночку у Нида и сунула в свой мешок. Ниц схватил несколько рассыпанных сахарных крупинок и бросил их в Импи, потом убежал под кровать и вернулся, котя, наполовину пустую упаковку мятных колечек Пола. Должно быть, он нашел их в школьном рюкзаке Эди. Достав одно колечко, он обхватил его обеими руками, словно камеру от колеса грузовой машины. По сравнению с ним эта конфета была такой большой. «Ты не можешь это взять», — сказала импи. «Все в порядке», — ответила ей Эдди, протягивая обе руки. «Если она положит Нида вместе с пола к себе в карман, то он, возможно, удержится от озорства». Внизу хлопнула собачья дверца. Бильбо отправился в сад гонять белок. Нид помедлил, глядя в сторону открытой двери. «Нет, Нид», — строго произнесла Эдди. «Она не хотела повторения вчерашних гонок». Если собираешься пойти сегодня с нами, ты должен оставаться у меня на виду. И помни про наших кузенов, — добавила импи с театральной выразительностью. Она уже рассказала Эдди о том, как их кузены, Смиджин и Спринт, были растоптаны во время часа пик, а старый глухой дядя Уилмот ужасно пострадал от несчастного случая с закрывающимися дверьми поезда. Эди пыталась представить, как выглядел бы для нее мир, будь она ростом с флита. Нужно уклоняться от сумок и рюкзаков, зонтиков и ног, множества пахнущих ног. Или, хуже того, оказаться на сиденье под опускающимся прямо на тебя задом какого-нибудь лондонца. Неудивительно, что Смиджин и Спринт не выжили. Эдди открыла школьную папку с планами и развернула карту подземки, разгладив ее на столе. «Папа говорит, что там внизу проложено 250 миль путей», — сказала она. Они смотрели на цветные линии, пересекающие карту Лондона и сплетающиеся между собой, словно спагетти в тарелке. Сначала надо доехать до станции рядом с домом Чарли. Джот говорил, что будет ждать вас там. Вы помните, где это? Спекл в первый раз на ее памяти вылетел из шкатулки и опустился прямо на карту. Он указал на точку, отмечавшую станцию Кингс-Кросс, а потом провел пальцем вдоль северной линии до самого верха карты. Его ноготь остановился на станции Хай-Барнетт. Целый лес ног заполнял огромный кассовый зал на станции Кингс-Кросс. Туфли и ботинки клацали по полу, направляясь от дверей кассом, а оттуда к турникетам. В воздухе пахло потом и теплыми носками. Было трудно не думать о кузенах с Миджини и Спринте. Эдди стояла, прислонившись к стене, и следила, чтобы Нит и спекал оставались в безопасном месте, то есть в ее кармане. Пол был грязный, комки пыли и волос перемещались из угла в угол, точно перекати поле. Эдди представила, как Джот в одиночку, скрываясь в тени среди выброшенных картонных упаковок и наростов старой жвачки, пытается преодолеть многолюдную платформу. Она представила, как теплый поток воздуха от приближающегося поезда ударяет по рукам, ногам и крыльям флита, пытаясь сбить его с ног, закружить, ударить о стену. Поезд, мчавшийся по северной линии, покинул тоннель. Дальше путь пролегал по поверхности. Вокруг тянулись лондонские пригороды, зажатые между центральной частью города и огромной кольцевой дорогой, опоясывающей его словно бортик пиццы. Эдди смотрела на сады по обе стороны путей. Тут и там сверкали стекла оранжерей, а за садами краснели черепичными крышами дома. На каждой станции над путями проходили металлические мостики, поверху ограждения тянулась колючая проволока. Поезд начал взбираться в гору. «А дом Чарли виден от станцией? спросила Эдди. Ее неожиданно охватило желание разделить тайну флитов с кем-нибудь еще. «Может быть, сперва зайдем туда?» Поезд остановился, и импи полетела над дорожкой, ведущей прочь от станции. Эта дорожка отходила от оживленного шоссе и тянулась вдоль ряда домов с террасами. Дом Чарли был первым в этом ряду. Вид у дома был довольно потрёпанный, но с точки зрения Эдди симпатичный, со сдвижными окнами по фасаду, с геранью, растущей в горшках возле входной двери. Дорожка шла вдоль сада на задворках дома. Сквозь заросли кустарника импи указала на большой зеленый сарай, окно которого было затянуто паутиной. К стене сарая был прислонен старый скейтборд, над дверью приколочено баскетбольное кольцо. «Это сарай Чарли!» — шепнула Флитта. «А вон там комната, Чарли!» — добавил Нит, указывая на окно на втором этаже дома. Однако свет в доме не горел. «Нам нужно идти», — сказала импи, зависая перед Эдди. Вид у нее был встревоженный, и Эдди предположила, что ей неприятно вспоминать об уборке в сарае и о пакете с барахлом. Эди неохотно повернула обратно к станции и увидела человека, идущего по дорожке ей навстречу. Рядом он катил велосипед. По рыжим прядям, торчащим как шипы дикобраза, она сразу же узнала того парня, которого видела в подземке. Это был Айвин, старший брат Чарли. В ушах у него были наушники, провод от которых тянулся к телефону в его руке. Когда он поравнялся с домом, Эдди решила, что надо сказать ему кое-что. Э, э извините, можно вас спросить?» Она почувствовала, как Импи спряталась в прядях ее косы. Айвин поднял взгляд и вынул один наушник, настороженно глядя на Эдди. «Да? А Чарли дома?» «Э, нет. Он уехал на несколько дней. В скалский лагерь, типа того». Эди ощутила разочарование. Она стояла, не зная, что еще можно сказать. Ведь Чарли даже не был с ней знаком. Нид выкарабкался из ее кармана и теперь стоял у нее на плече. «Ты забыл нас!» — закричала Найвина. Нит, прошептала Эдди. Импи скользнула по ее косе, хватила Нида за хохолок, и потащила куда-то под воротник Эдди. Айвин без всякого выражения смотрел на нее. «Хочешь, я передам ему, что ты заходила?» Было понятно, что он ничего не видел и не слышал. «Нет, не надо, все хорошо, спасибо». Эдди повернулась и бегом направилась по дорожке обратно вместе с флитами. Они тщательно обыскали станцию, высматривая следы присутствия Джота. Прошли вдоль всех стен, заглянули между цветочными ящиками и под скамьи. «Ничего!» — подвела итог импи. Нид отвлекся на хрустящий пакет из-под чипсов, ползущий под порывами сквозняка вдоль платформы. Нид побежал за ним, обмакивая палец в соленые крошки, приставшие к горловине пакета. Спекл внимательно изучал полоску стены около входа на платформу, потом вложил два пальца в рот и свистнул, Примерно в метре от пола на стене были выведены карандашом неровные буквы — Джот. Маленькая грубо нарисованная стрелка под именем Джота указывала на трещину в стене, а из трещины торчал уголок, сложенный в несколько раз бумажки. Спекл достал, ее развернул, и все столпились вокруг него. Импи прочитала вслух надпись, сделанную крошечными корявыми буквами. «Моей семье». «Я не нашел вас тут, хотя долго искал. Я знаю, где флю и орешек, но мне нужна помощь. Берегитесь сороколок и птицы-шпиона. Они всюду. Ваш брат — Джот». Спекал отбросил бумажку прочь и вытер злые слезы с глаз. «Почему он нас не подождал?» — спросила Импи. «Джот ужасно нетерпеливый». «Мы можем вернуться сюда завтра и послезавтра», — сказала Эдди и давайте оставим ему какой-нибудь знак, что мы получили его письмо». Нит уже лез по выступам кирпичной кладки. Достав из своего мешка серебристый напёрсток, он наполнил его сахарной посыпкой и поставил в выемку. Потом подумал и положил рядом мятную конфету. Импи написала на обороте обёрткой от шоколадки сообщение. «Мы все живы и в безопасности. Скоро вернемся а Спекл бросил Ниду бутылочную крышку с портретом близнецов. Нид при помощи кусочка жвачки прилепил ее к стене над именем Джота. Импи отлетела чуть в сторону, чтобы изучить карту метро, висящую на стене. «Куда теперь?» — спросила Эдди. «Мы можем доехать до Хайгейт?» — поинтересовалась Импи. «Это всего шесть станций на юг отсюда». Спекл яростно замотал головой, словно говоря «нет-нет-нет». Нам надо поехать туда спекал, сказала импи. Зачем? спросила Эдди. Увидишь, пообещала импи.